Глава двадцать четвертая Этого я никогда не забуду, до самой смерти, которая, по прикидкам, наступит через несколько минут. Пусть закрыла глаза и заткнула уши, но все равно слышала жуткие крики четверых, которых расплющили железные стены. Акустика в амфитеатре идеальная. В голове появлялись картины, одна другой ужаснее, хоть я и приказывала себе не думать, не чувствовать, а воображению заткнуться, умолкнуть. Ничего не помогало. Ничего. Наконец все закончилось. Открыла глаза. Почему-то оказалась в объятиях Макса, и он с силой прижимал меня к своему плечу. Делая больно, не давая вздохнуть. «Пусти», сказала ему. Отпустил. Лабиринт въехал внутрь подвала. Над ареной суетились хозяйственные роботы, посыпая ее поверхность белоснежным песком, наверное, привезенным из пустыни. Пахло смертью, кровью и возбуждением толпы. Нас и ждало последнее, третье испытание. «Побежишь к трибунам», приказал Макс, встряхнул за плечи, повернул в сторону ложенаместника. «Видишь? Вон там финишные ворота. Будешь бежать так быстро, как никогда в жизни. Я отвлеку вот этих», кивнул на арену. «Эти...» По чистому песку к нашему постаменту шли тигры. Восемь особей, здоровенные, золотистого цвета. Мощные лапы, длинные клыки. Все, как я запомнила со встречи с племенем горных. Размером, может, чуть меньше того, в которого перекинулся парсур. Походка ленивая, словно тигры никуда не спешили. Один из них, видимо, главный, рыхнул на нетерпеливого поменьше ростом, кто хотел было вырваться вперед. Неужели приказал держать строй и ждать своего часа? Тут статуя, скрипнув, начала опускаться. — Нет, Макс, — возразила другу. — Это ты останешься, а я пойду. И не вздумай мне возражать. — Вы слышали? — повернулась к остальным игрокам. — Вы все останетесь. Тебя это тоже касается, — сказала Тритану, лидеру рейтингов и чемпиону зрительских симпатий. — Ведь он спас жизнь. Мне или Дорсу, какая разница? Не бросил, дотащил до постамента. — Ты пропустишь меня, и ты. Пошла к третьему, худому типу. нервно ковырявшемуся острием ножа в черных заскорузлых ногтях. А вот и четвертый тот самый со шрамом через щеку, что толкнул игрока на шипы входной двери, захочет сдохнуть, отговаривать не стану выбор за ним кто ты такая ухмыльнулся он, поднялся с корточек, уставился на меня, дыхнул кислым перегаром в лицо. подозреваю, не слабо глотнул алкоголя перед играми. Что надумала всех спасти, пожертвовать собой, дав остальным время добежать. Макс попытался вмешаться, но я не позволила. Знаю, как он вмешивается. Драки на краю постамента еще не хватало. «Во мне течет кровь Касанов», — сказала ему. Руку с порезом показывать не стала. Бесполезно, ведь на ней не осталось ни следа. Масида не соврала. Способности к регенерации у меня определенно повысились. Я постараюсь их остановить. Маша, я очень на это надеюсь, Поправила себя. Вернее, думаю, это должно сработать. Тигры тем временем приближались к статуе, сопровождаемые возбужденной речью комментатора, рассказывающего, что игрокам, чтобы пройти испытание надо добежать до противоположного конца арены. Метров триста, может, чуть больше. Там находились финишные ворота, огражденные полупрозрачным силовым полем, настроенным на человека и не дающим пройти животному. «Эдитов!» — крикнул на меня тот самый, со шрамом. — Здесь каждый сам за себя. Спрыгнул с постамента, когда до арены оставалось три метра. Виляя и прихрамывая, под вопли толпы побежал к финишным воротам. Вернее, забирал вправо, делая приличный крюк, надеясь обойти тигров. От группы касанов отделились четверо. Погнались. Догнали. Причем быстро догнали. Слишком быстро. Затем забавлялись. позволяя игроку бежать от одного к другому в тщетной попытке спасти свою жизнь. Прыгали с жутким ревом, но останавливались в последнюю секунду, не выпуская когтей, пока игрок почти не добрался до ворот. Тут один из тигров набросился и... Я вновь засопела в плечо Макса. Тот выругался. «Не смотри», — приказал мне. «Шансов пробраться мимо этих тварей мало», заявил подошедший Тритан. Взглянул на меня с интересом. «Что за история с кровью?» Я не собиралась вдаваться в подробности. «Скоро узнаешь», — сказала ему. «Очень скоро». Постамент почти опустился. Осталось метр полтора, не больше. Вырвалась из схватки Макса. «Что он все время меня обнимает?» Подошла к Дорсу, опустилась перед ним на колени, погладила по щеке. «Лассе, заткнись», — предложила подруге, чей протяжный жалобный вой, похожий на траурный, не прекращался ни на секунду. «Сдохнем все». тогда и хоронить будешь». «Поднялась». «Не вздумай за мной идти», предупредила Макса. «Ты тоже», сказала Тритану. Посмотрела на третьего игрока. Пожала плечами. «Не глухой, все слышал. Пусть делает выводы». Отдернула рукава комбинезона, вытащила из-за пояса Макса нож, все еще липкий и от паучиной крови. «Зачем ему два?» «Где я потеряла свой?» «Наверное, в лабиринте, когда меня так неудачно ужалили, а Дорс получил смертельное ранение». Присмотри за ним, попросила у Макса. Тот кивнул. Мельком взглянула на экран. Дорс оказывается все еще в игре. Пока жив, ты на арене. Мое имя стояло вторым. Макс шел третий в списке. Первый — Тритан. Зря вы в меня не верите, усмехнулась, обращаясь к трибунам. Постамент опустился до уровня арены. Замер. Время. Провела лезвием по правому запястью, затем по второму. Может, перерезала себе вены? Не знаю. Самоубийствами раньше не занималась. Было больно. Кровь на песок полилась знатно. Шаг, еще шаг, навстречу тигром. Восточный мудрец говорил, что хорошая смерть искупает дурно прожитую жизнь. Мое существование до этого так себе ниже среднего, вернее, на грани фола. Сойдет ли смерть на глазах у миллиона зрителей за хорошую? Тигры, хозяева арены, убивать меня не спешили. Они никого не спешили убивать, собираясь для начала позабавиться. «Дети», — сказала себе, — «это всего лишь дети, которые провели слишком много времени в боевой ипостаси и стали забывать, кто они на самом деле». Наконец подошли трое. Еще трое замерло чуть в стороне. Демонстративно развалились на песке, поглядывая в сторону постамента с игроками. «Ясно, выпускать с арены никого не собирались». Отставшая парочка разрывала на части труп мужика со шрамом. Нет, не ели, просто забавлялись. Ну что же, подняла руки, позволив крови капать на арену, хотя уже чувствовала, как стягиваются, противно щекоча кожу, края раны. Тигры медлили, и я вновь сделала шаг к ним навстречу. Наконец один рыкнул подобрался, словно большой кот, готовясь к прыжку, но передумал, когда первый, самый большой из них, брезгливо шевеля усами, подошел ко мне. Протянула ему руки, позволив себя обнюхать. Затем второму, третьему. Тигры озадачились. Я чувствовала исходящее от них недоумение. Рычали друг на друга, словно переговаривались. Вновь и вновь обнюхивали меня, будто по запаху пытались определить, что со мной не так. Подбежало еще двое, те самые, что разрывали труп. Самый маленький, с окровавленной мордой, Собирался было с разбегу прыгнуть на меня, наверное, чтобы откусить голову, и дело с концом. Но его сбил другой, мощнее в плечах, выше, массивнее. На голове от уха через пушистую щеку белая, словно седая полоса. — Спасибо, что защитил, — сказала ему, чувствуя, как предательски дрогнул голос. — Я знаю тебя. Твое имя — Кацин. Тигр вздрогнул, когда я протянула руку и коснулась его головы. Мемолетное прикосновение. Рыкнул, дернулся, но не причинил мне вреда. Наоборот, провел шуршавым языком по руке, слизывая кровь. Так я и думала. Этот вид самоубийства не для меня. Порезы почти зажили. «Бабушка и сестра ждут тебя дома», — сказала Катсину. «Не только тебя, но и всех. Всех вас. Потому что ваше место рядом с теми, кто вас любит, а не здесь. Мы должны это прекратить». разогнулась, обвела взглядом притихшую арену. Тут один из игроков, тот, самый дёрганый с ножом, кинулся по направлению ворот. "Пусть бежит", сказала тигром, собиравшимся было броситься в догонку. "Это, это уже неважно. Мы должны остановиться. Все должны остановиться, положить конец бессмысленному кровопролитию". Они послушались, смотрели на меня не менее внимательно, чем застывшие трибуны. "Ну что же, вот и он" Мой коронный выход. «Люди Тауруса!» — закричала я, вмелькавшая возле головы телекамеры. «Слушайте меня!» Мое лицо на всех экранах, уверенно в каждом доме этой странной планеты, на каждом, даже самом маленьком визоре. Обвела взглядом трибуны, уставилась на ту самую ложу, с которой сидел наместник. «И ты, кастрица, наместник Тауруса, тоже слушай, ведь ему еще править. Меня зовут Майри!» Майри Танис, из племени людей, но во мне течет и кровь касанов. Я пришла на игры, чтобы остановить бойню, прекратить вражду между двумя племенами. Я должна вам сказать...» Замолчала, дожидаясь тишины. Таурус жил в мире долгие циклы, пока не началась война между людьми и касанами. «Каждый день от рук их племени...» — кивнула на тигров. «Гибнут мирные жители». Помолчала, ожидая, когда стихнут крики. но не меньше Касанов гибнет от рук людей. Трибуны волновались. «Кастрицы! Ты знаешь, но скрываешь, что войско Касанов уже на подходах к Косе. Племена объединились. Они хорошо вооружены и пойдут на штурм города. Не будет переговоров. Ничего. Они пришли, чтобы взять то, что хотят». Шумовая волна чуть не сбила меня с ног. Подозреваю, новость неожиданная, точнее, ошеломляющая. «И я знаю, что это». добавила в пролетающую камеру. Надеюсь, наместника заинтересовала. «И что же это?» Перекрывая шум трибун, раздался уверенный мужской голос, усиленный мощными динамиками. «Ты, Майри Танис, смеешь утверждать?» Тигры обступили меня, словно пытаясь защитить от гнева кастарицы. «Да, смею. И я утверждаю!» крикнула в ответ. «Вы должны отпустить их на свободу!» «Ты хочешь сказать, что, отпустив тигров, мы усмирим аборигенов?» В голосе наместника прозвучала насмешка. «Ты веселишь меня, Майри Танис. Это всего лишь тигры». «Это самое дорогое, что у них есть. И я докажу вам. Вернее, покажу». Опустилась на колени, уткнулась носом в шерсть кацина, обхватила его за шею. Страшно не было, наоборот. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. — Прошу тебя, — сказала ему. — Вы должны показать, кто вы на самом деле. Только так можно вернуться домой. Не бойся нарушить запрет богини. Масида одобрит. Именно для этого и послала меня, чтобы помочь вернуться в племя. Прошу тебя, Катсин. Разжала руки, когда по огромному телу зверя пробежала дрожь, ознаменовавшая начало чудовищной трансформации. Вскоре я уже обнимала за плечи худого, обнаженного подростка, рядом с ним перекидывались остальные. Трибуны сошли с ума, рвали, метали, кричали, топали, вопили, не давая комментаторам вставить и слово. Те, заплетаясь, пытались произнести хоть что-то дельное, хотя я сомневаюсь, что могли. Встала. Ко мне подошли Макс и Тритан, остановились за спиной, в один строй с восьми худыми, словно тростинки, подростками, пусть ростом повыше меня. Некоторые из них дрожали, испуганно озираясь. Привыкшие к боевой ипостаси, подозреваю, чувствовали себя беззащитными перед тысячами моих соплеменников, глазевших на нас в трибун. «Верните к кассанам детей», — сказала в камеры — «и они уйдут. Если не послушаете меня, они сотрут осе с лица планеты. Кастрийцы, не пытайся их шантажировать, просто отдаем то, что они хотят, и тогда на Таурусе воцарит мир». Наместник промолчал, но вскоре на арене появились вооруженные люди. Один из люков в центре арены отодвинулся, и десять человек подошли к нам. Старший назвался Аннером Дария. Сказал, что прибыл по приказу к после чего, косясь настоящих рядом со мной касанов, попросил передать, что им не причинят вреда. Все, что от них потребуется, проследовать на корабль, который вывезет и выпустит их за стенами города. Кастрийце, кажется, решил мне поверить. Что он терял? Восемь тигров. Мог ли он, зная секрет аборигенов, манипулировать касанами? Вряд ли. На любое давление те отвечали резнёй. Что он выигрывал, если бы мои слова оказались правдой? Мир на Таурусе. Передайте им сами, сказала я Анну Лудария. Они не глухие и понимают наш язык. Они всё прекрасно понимают. Прощай, Катсин. Повернулась к Касану. Вернешься домой, скажи Масиде, что Майри выполнила свое обещание. Теперь ее черед. Жрица обещала, что Касана уйдут в пустыню и еще, что племя песчаников отпустит Ферга. Наконец, дети ушли. Правда, напоследок Анар Дария окинул меня взглядом. «Я поставил на твою победу», — сказал мне. «Не подведи, девочка». Развернулся и ушел. Тритан, помедлив, направился к финишным воротам, а мы с Максом вернулись к Дорсу. Он все еще дышал, и я опустилась перед мужчиной на колени. Макс положил ладонь на мое плечо, попытался сказать что-то одобрительное, но его прервал голос комментатора. Игры продолжаются. У нас сменился фаворит, и теперь в рейтинге уверенно лидирует Майри Танис. Посмотрим, удастся ли ей преодолеть последние испытания. Его победитель Единственный оставшийся в живых на арене удостоится чести бросить вызов самому навестнику Кастарице. «Остановите игры!» Поднявшись на ноги, крикнула в камеру. «Вы отпустили детей чужого племени! Так прекратите кровопролитие в своем!» Но тут меня перестали показывать. Перевели камеры на других игроков, хотя Ласси попыталась вернуть мое изображение на экраны. Я воззвала к милосердию, но меня никто не слушал. Трибуны скандировали, требуя продолжения игр. Они жаждали крови. Еще больше крови. Очень много крови. Конечно. А что я думала? Что наместник, зарыдав, бросится в мои объятия и заверит, что все простил? И что на этом игры закончатся, и мы будем жить вместе, долго и счастливо? Как бы не так. Тут, скрипнув, из подвалов лабиринта стали выезжать бочки с оружием. Взглянула на ближнюю. Мечи... Копья, булавы с шипами, стальные крючья, какое-то недоразвитое средневековье. Ничего не закончилось, сказал Макс. Вновь силой сжал мое плечо, оттолкнул и пошел за оружием. Я безразлично смотрела, как он доставал два меча. Кинул один в мою сторону, и тот вонзился в землю рядом с Дорсом. И тут до меня дошло. Дорс, он ведь еще жив, значит в игре. Чтобы победить, придется убить не только меня одну. но и его. Макс тем временем шел в сторону финишных ворот, откуда к нему навстречу уже двигался Тритан. Выскочил второй, тот самый, со шрамом. Подбежал к бочке, выдернул меч и кинулся на местного чемпиона. Я отвела взгляд, посмотрела на экран. Оказывается, его зовут Васкес, вернее, звали. Они с Тританом зарубились на мечах, но схватка вышла короткой. Несколько быстрых ударов, и вот он уже лежал на песке, с перерезанным горлом, а Тритан поднял руку с мечом под восторженные вопли трибун. Ну что же, игроков осталось четверо. Я подняла меч, встала. Что будет, если победит Тритан? Что изменится, если победит Макс? Их схватку я видела плохо. Они дрались далеко от меня, у самых финишных ворот, да и Макс все время стоял спиной. Наконец, он сделал что-то такое эдакое, увернулся, всадил короткий меч противнику в живот. Затем, когда Тритан упал, добил его привычным движением гладиатора, словно до этого многократно дрался на арене. Победил. Выдернул из тела меч. Поднял руку, купаясь в овациях. Подошел ко мне. Вернее, к нам с Дорсом. Ласси опять завыла. Я ждала Макса. Мыслей не было. Они пугливо разбежались, попрятались кто куда. Вместо них лишь звук собственного судорожного дыхания. Попыталась вспомнить, чему учил отец. На мечах драться не приходилось, но я заставляла себя успокоиться, готовясь принять бой. Зачем? Ради чего? Ради кого? Ради Дорса? Ради себя? Да, черт побери. Опустила меч. Не буду с ним драться. Дорс все равно не жилец, да и мне. Меня приговорили и казнили в центральной тюрьме Ракхи. А все, что произошло после, лишь затяжная агония. Хорошо, хоть удалось вытащить Лассе и Сари, детей и Касанов. Остальное? Остальное не получилось. Маша. Макс остановился передо мной. Макс, отозвалась я. Ты победил. Можешь забирать наши жизни. И я не буду с тобой драться. Разжала пальцы, бросила меч, и он вонзился в песок арены. Видишь ли, с усмешкой произнес Макс, и я тоже не буду с тобой драться. Тогда нас убьют. Расстреляют в упор. «Прости, Макс. Я думала, если вытащу детей касанов, наместник остановит игры. Поймёт, что кровопролитие приводит к ещё большему кровопролитию». «Этого не произошло». «Не произошло», — согласился он. «У тебя нет выбора», — сказала я. «Ему придётся нас убить, даже если он этого не хочет. Или мы погибнем. Все». «Выборы есть всегда», — заверил он. «Живи, Маша. Ради ферга. Ты победила». Я остолбенела, не поверила своим глазам, когда он отбросил меч и силы вонзил охотничий нож себе в грудь. «Макс — Макс! — заорала я, кинувшись к нему. — Нет! Не хотела я этого. Видят боги, долбанные боги этого мира. Не хотела, чтобы он умирал. Не из-за меня. Когда опустилась перед ним на колени, Макс уже не дышал. Рыдая, погладила его по лицу, взяла окровавленный меч, лежавший рядом с телом. поднялась. «Они мертвы!» — закричала бессловесной, шевелящейся, похожей на похотливую до эмоций, страхов и боли гусеницу толпе. «Они все мертвы! Вы ведь этого хотели, этого! Мало вам смертей! Тогда наслаждайтесь! Они мертвы! Они все мертвы!» Увидела, как выдвигалась ложа наместника, затем опускалась на землю. Раскрылся бортик, выпустив человека. Он шел ко мне. но как-то странно, чуть боком. Несомненно, для того, чтобы убить меня. Выпустила меч, чувствуя, как разжимаются пальцы. Сил не осталось. Смерть Макса забрала. Унесла их с собой. «Маша!» — услышала голос. Повернулась. «Дорс!» «Не сдавайся, Маша!» «Только не сейчас!» Подбежала, опустилась перед ним на колени. «Лежи!» прошептала ему, видя, что он попытался встать. «Боги!» «Сделай вид, что ты мертв!» «Ласси!» – прошептала я. «Ласси, отключи его датчик! Если он умрет, тогда... Тогда я выиграю, и все закончится!» «Да!» – отозвалась Ласси. «Маша! Айстар!» Подруга хотела что-то сказать, но я качнула головой. Поднялась на ноги, подхватила меч. Пошла к наместнику, уверенная, что Дорс меня понял, а Ласси сделает все как надо. Краем глаза заметила, как на экранах под моим изображением появилась надпись «Победительница 115-х игр». «Я выиграла», — сказала Кастурица, уставившись в худое, смуглое лицо. Наместник чем-то напомнил самца тетрапода пусть не плотоядный, но от этого не менее опасный. И ухожу с игр. Ухожу и забираю тела своих друзей, чтобы похоронить, как этого требует обычай. «Ты останешься», — приказала Рица. «Останешься, и будешь биться со мной. — Все закончилось, — возразила ему. — Я знаю правила. Он покачал головой. — Я вызываю тебя на поединок, Майри Танис. — Зачем? — заорала на него. — Зачем тебе это надо? Я ухожу, а ты будешь править Таурусом. Или тебе тоже не хватило крови? — Слишком многие видят тебя на моем месте. Он обвел взглядом трибуны. — Так что пойди и возьми его. — Нет, — сказала ему. Я не буду драться. Будешь, Майри Танис. Я не отпущу тебя просто так. Они не отпустят тебя просто так. В трибуну скандировали мое имя, призывая принять бой. Я не собираюсь. Майри. Майри Танис. Сочный мужской баритон заполнил собой все пространство амфитеатра. «Маша!» — вторил ему голос Ласси в ухе. «Я переключила камеры и микрофоны на Айстара. Он вытащит тебя. У нас нет времени разбираться с Рицей». сделать то, что должна». «Майри Танис, ты выйдешь за меня замуж?» — спросил, улыбаясь, мужчина, чье лицо занимало весь экран. Я обомлела. Он был высоким и светловолосым, прямой нос, красивые губы, в глазах озорные огоньки, мелкие морщины на лбу, трехдневная щетина. «Что? Выйти за него замуж? Зачем?» Пока раздумывала, Он каким-то непостижимым образом преодолел разделительный барьер между трибунами. Думаю, Лассе помогла. И уже бежал по полю. Ко мне. Правда, в сопровождении охраны. Наместник скривился. «Любовь», — догадалась я. «Ну, конечно же. Сюжет, обожаемый Ригасом, уже однажды разыгранный в истории Тауруса, похоже, воплотился в жизнь еще раз. Только с участием меня и этого... Как его зовут? Я отклоняю твой вызов». сказала касту Рицы, по уважительной причине. «Любовь», — пробормотал наместник. «Любовь», — с вызовом ответила ему, протягивая руки к подоспевшему незнакомцу. «Значит, решила пойти по пути Кинси?» — едко поинтересовался Ритце. Ответить не успела. Мужчина сжал меня в объятиях, закружил по полю. «Кто ты такой, черт тебя побери?» — тихо спросила у него, когда все же поставила меня на землю. В голове мелькали, кружась разноцветные звездочки. «Тот, кто любит тебя», — громогласно возвестил он, и трибуны ответили согласным стоном. «А еще у меня есть регенератор», — прищурившись, шепнул мне. «Жених с приданным», — пробормотала я. «Беру». «Тогда терпи», — улыбнулся он. Притянул к себе и поцеловал. «Долго, вкусно, с расстановкой. Нашел же время. Или это требовалось по сюжету». мой второй поцелуй. Неужели Айстар и есть второй муж, обещанный Масидой?» Тут кастрийца морщась протянул к нам руки. Пришлось встать на колени. Наместник положил свои длани нам на головы и, будто заправский священник, властью данной народом Тауруса, под вопли этого самого народа, объявил нас мужем и женой. «Вот и все. Жуткие игры закончились, только вот конец вышел скомканный». Правда, трибуны не истовствовали, комментаторы вопили, что это самые зрелищные игры во всей истории Тауруса. Любовь, кровь, смерть, тайны. И я принимала скудные поздравления от Кастарицы. Отказалась от места в администрации АСЭ, с трудом удержалась, чтобы не заехать наместнику по лицу. За всех, кто погиб в лабиринте. За Макса, за Дорса. Хотя виноват ли он? Ведь играл по правилам этой жуткой планеты. «Пусть мухлевал, но...» «Пропустите моих друзей», — попросила у него. Подбежали Ласси, Ригас и Сари. Доктор нагнулась над Дорсом. Затем что-то приказала Ригасу. «Мы уходим. Сейчас же», — сказала я Рице. А затем повернулась к трибунам. «Свадьба!» — новоявленный муж пожал мне руку. «Не терпится отпраздновать». Не договорила, потому что сверху упал звук. Рев, жуткий, рвущий барабанные перепонки, оглушал, заставив меня застыть с открытым ртом. Задрав голову, насчитала три огненных диска, что, стремительно приблизившись, зависли над стадионом. Черт! Выдавила из себя смешок, чувствуя, что еще немного, и перейду за грань нервного срыва. Это что еще за ерунда? Майри! Новоявленный муж подхватил меня за локоть и потащил в центр арены, в противоположном от наместника направлении. рица спешил в ложу в окружении охраны. Это... — закричал он. Добавил что-то, но я не расслышала. — Что? — зарала в ответ. Увидела, как Ример подхватил Дорса. — Макс! — Мы не можем взять его, — кричал мне в ух Айстар. Поймал меня за руку. Нападение! имперцы или галактика? Выяснять нет вре... Его прервал еще более жуткий звук, проникающий внутрь черепной коробки, парализующий, лишающий возможности двигаться. Словно заклятие остолбеней, он вверг в паралич трибуны. Костарец тоже застыл. Я увидела, как с зависших над ареной кораблей выпрыгивали десантники с реактивными ранцами за спиной. Какой-то фантастический триллер, честное слово. Нападение с воздуха и штурмовая бригада. Но почему сейчас? Почему здесь? Пришли убить наместника? Решили захватить АСЭ и начать с амфитеатра, а не с почты, телефона и телеграфа? Бред! Или же хотят поймать сбежавших с прелюдии Приземление я не досмотрела. Видела лишь, как охранники закрывали своими телами рицы. Кажется, завязалась перестрелка. Но тут Айстар чуть ли не силой затолкал меня в открывшийся люк. Тот самый, в который до этого увели Касанов. Ласси, королева дверей, постаралась. Мы спустились по ступеням в подземелье амфитеатра. Люк закрылся. Защёлкнулись магнитные засовы. Дальше я не смотрела, потому что мы бежали. Мужчины по очереди несли дорса под окрики Сари, приказывающие быть поосторожнее. Я показывала дорогу. Муж, надо же, поделился со мной одним из пистолетов, от отчего я почувствовала себя в разы увереннее. Никто и не собирался нас останавливать. Встреченная охрана скомканно поздравляла. Я все же выиграла эти долбанные 115 игры с помощью Ласси, с помощью друзей. Макс пожертвовал своей жизнью, чтобы мы вот так бежали. Какое-то время я слышала тяжелые металлические шаги и как разносили выстрелами закрытые двери. Затем от нас отстали, но лишь до тех пор, пока мы не выбрались из амфитеатра. Снаружи царил хаос. Корабли все еще висели над ареной. Жуткий звук то усилился, то затихал. Зрители, сотни, нет, тысячи, вывалились из огромных распахнутых дверей, метались по площади перед амфитеатром. Кто-то упал. кого-то затоптали, кричали женщины, плакали дети. Тут и там взлетали флайеры, что-то вроде наших машин на антигравитационных подушках, зато к амфитеатру уже неслись несколько истребителей ВВС Тауруса. Среди общего бардака я заметила, что в нашу сторону пробрались те самые, упавшие с небес. Черт! Дернула Астара за руках, привлекая его внимание. Вот напасть, навязали же на нашу голову. рассматривать их не стали. Если по нашу душу, пусть попробуют поймать в этом царстве хаоса. Айстар, лавируя среди толпы, дотащил нас до парковки, где стоял его флайер. С легким шелестом откинулась крыша. Мужчины загрузили Дорса на заднее сиденье. «Сари!» — Рига схватил нашего доктора за руку. «Ты...» — «Я вернусь», — пообещала она ему. «Вернусь, если ты будешь ждать меня. Его еще можно спасти». Доктор взглянула на Дорса. «Всю жизнь я ждала только тебя», — просто ответил Ригас, пожал ей руку и пошел. «Наверное, искать брата и его семью. Мне оставалось лишь надеяться, что они не пострадают». Вот и все. Затем мы неслись по ополумевшему городу, кажется, решившему, что на них напала империя, хотя по визору транслировали речь рицы, призывавшего сохранять спокойствие и не паниковать. «Это не ракханы а обычный рейд союзников», — пояснил он. но голос прозвучал неуверенно. В конце добавил, что в целях собственной же безопасности жителям запрещено покидать Ассе. Мы добрались до притихшего космопорта. Никаких тебе проверок или паспортного контроля. Въехали на огромную территорию, на которой тут и там стояли громады космических кораблей. Загрузились со всем флайером здоровенную черную махину, раза в два больше, чем и воля, похожую на гигантский истребитель стелс. В распахнутом транспортном люке нас дождалась команда, пилот и механик. Пока сари возилась с Дорсом, устраивая в регенераторе, а Ласия сидела рядом с ней, я нашла рубку. Опустилась в свободное кресло. Все было готово к старту. Присутствующим лишь оставалось пристегнуть ремни. «Отличный корабль!» – сказала Эстару. «Новенький!» – усмехнулся он. «Один из быстрейших в империи!» Последние разработки, украденные сопротивлением из лаборатории галактики. «Капитан, во взлете отказано», — произнес пилот. «Приказали заглушить двигатели и ждать досмотра. Что делаем?» «Взлетаем. Включи защитные экраны. Хотя, думаю, с Земли стрелять не будут. Им не до этого». «Два крейсера на орбите», — поморщился пилот. «Могут возникнуть проблемы. Будем прорываться». «Дело швах», — поняла я, но промолчала. «Кто стоит за нападением?» – спросила у, хм, собственного мужа. «Думаешь, корпорация?» «Скорее всего, они», – наконец произнес Айстар, занятый предполетной подготовкой. «Галактика в друзьях с Цоргом. Только он мог разрешить нахождение военных кораблей на своих территориях. Но зачем он нападать на амфитеатр? Не понимаю. Если только следили за мной. Хотя я не такая шишка в сопротивлении. Может, ищут сбежавших с прелюдии?» Ласси говорила, что обо мне расспрашивали вооруженные люди. Странное дело. Стартуем, — вместо ответа объявил Айстар. Потянул на себя штурвал, и почти сразу же мой желудок провалился в пятки. — Не думаю, — наконец отозвался Айстар, — вы слишком маленькие сошки для Кайдара Ранера. Зачем ему пригонять два крейсера к Таурсу, если только решил поймать призрак? Корабль оборудован новейшей системой ухода от слежения, — пояснил он. Уставился на экран. Мы уже набрали высоту. Метров пятьсот, не меньше. Сейчас тряхнет. Проходим защитный купол. нас и вправду тряханула. Затем Айстар недооценил оборону асы В нас принялись стрелять с защитных вышек. Первым выстрелом промахнулись. Корабль ушел резко влево. Второй угодил в защитное поле. Но оно выдержало. Третий? Мы уже вышли из зоны огня. Датчики взвыли о перегрузках. Резкий маневр «Айстара» крайне не понравился моему желудку. Зажмурилась, задышала глубоко, через нос. Бедный Дорс и девочки, им-то каково. Наконец он выровнял корабль. На орбиту, где нас поджидали два крейсера, не полетел. Взял курс вдоль унылой пустыни Тауруса, развивая максимальную скорость, возможную в атмосфере планеты. Вскоре поняли, что за нами погнались те самые шаттлы, что зависли над амфитеатром. Корабль «Айстара» в несколько раз превосходил их в скорости и маневренности, но они упорно продолжали нас преследовать. Приказывали остановиться, грозили немедленным уничтожением, если мы не... Тут пилот отключил связь. Меня это тоже не интересовало. Интересовало другое. Почему в нас ни разу не выстрелили? Наконец, преследователи отстали, и расстояние продолжало увеличиваться. Мы уже начали набирать высоту. «До выхода на орбиту 43 цико», — вежливо объявила Астоа. «Снизить мощность защитных экранов. Включаем систему призрак», — приказал Айстар. «Разработки корпорации «Галактика», доведенные до ума в лаборатории Гидеи-2, — пояснил мне. Наверное, почувствовав, мой взгляд добавил. Космическая станция свободных звезд. Нас не обнаружат? Обнаружат», — кивнул он на радар. Судя по изображению, на перехват спешили те самые два крейсера. Все же это их технологии. «Но не сразу. Думаю, как раз времени хватит, чтобы уйти». «Хватило. Правда, ай стару пришлось постараться, а я в очередной раз убедилась, что мой второй муж – отличный пилот, но тормоза у него отсутствуют напрочь. Мы исчезли с радаров, и он провел корабль в непосредственной близости от одного из крейсеров, едва увернувшись от шарящего электромагнитного луча перехвата из той самой породы, что когда-то поймал Эволию. Затем мы удирали. Быстро». Вернее, что есть мочи. «Почему в нас не стреляют?» Услышала я удивленное бормотание Айстара. «Какого темного бога вы не стреляете?» Заорал он на дисплей с данными радара. «Ну, раз не стреляете...» «А сто! Снять защитные экраны! Увеличить скорость до максимума!» Я знала, чтобы ускользнуть от преследователей, нам требовалось достичь скорости света. До выхода в надпространство осталось 4, 3, 2, 1 цикл. Возвестил искусственный интеллект, и тут же мир взорвался миллиардами красок. И в самом деле, почему у нас ни разу не выстрелили ни с крейсера, ни с шаттлов?